Глава 5 Редмонд. Я не стал терять времени и направился на поиски маленькой воровки, как только рассвело. Жизнь в торговом квартале начиналась рано. Нетерпение внутри бурлило, как проснувшийся вулкан. Карта мне всё же пригодилась. Я отыскал нужный адрес и вышел в ближайшие точке открытия портала. Улица постепенно оживала, всё больше лавок открывалось. Совсем рядом с нужной мне я заметил салон довольно популярной модистки. они здесь ли Амалия заказывает свои наряды? Платье от мадам Бон. Точно здесь. Картинка становилась все более полной. Можно было бы, конечно, наведаться и к модистке, узнать, кому она продала то платье с эскиза. Но я и так в этом не сомневался. Тем более лавка Леоны Хейл была совсем близко. Уверен, они знакомы. Так что и без того небольшой шанс, что я повстречал на балу кого-то другого, устремился к нулю. Магическая лавка Хейлов была закрыта. Часть двери в лавку была стеклянной, и висела табличка «Закрыто». Да через стеклянную витрину было видно, что в торговом зале пусто. Над головой что-то заскрипело. Поднял взгляд на старую вывеску, она мерно покачивалась на ветру прямо над дверью. Не свалилась бы на голову, Несмотря на это, спешить не стал и дернул ручку. Конечно, было заперто. Внутри вдруг промелькнула тень. Приблизился к окну, чтобы получше разглядеть, что там происходит. Увы, это был всего лишь толстый рыжий кот с наглой мордой. Похоже, мое появление спугнуло его с насиженного места на подоконнике. Он опасливо оглядывался, сверкая зелеными глазами, словно двумя огромными наполненными магией изумрудами. Кот быстро скрылся в глубине дома, а хозяйки так и не было видно. Наверняка лавка скоро откроется, надо только подождать. Что я и принялся делать. Стоять прямо под дверью показалось так себе идеей. Я отошел в сторону, к узкому проулку. Рядом разместилась кондитерская и доносились аппетитные ароматы свежей выпечки, карамели и кофе. Чувствуя себя до невозможности глупо, я простоял всего несколько минут и достал карманные часы. Все лавки вокруг активно открывались, народ заполнял улицу, а магическая лавка Хейлов продолжала пустовать. Может, хозяйка еще спит или вовсе не вернулась? Все-таки вчера был бал. Разве не для того, чтобы хорошо провести время, туда приходят? Почему-то о том, что после вчерашнего девушка не поспешит вернуться к работе, я не подумал. В голове появилась крамольная мысль обойти здание и поискать запасной вход. Судя по карте, на заднем дворе разместили приличных размеров сад, а значит, точно есть еще одна дверь в дом. Но вламываться в чужое жилище, после и потенциальные воровки... Впрочем, кого я пытаюсь обелить, она и есть самая настоящая воровка. А лавка, возможно, не открывается потому, что девица уже сплавила мое кольцо и может позволить себе не работать с раннего утра. Да вообще не работать, если задуматься, сколько можно получить за такой древний родовой артефакт. Можно вообще все бросить здесь и уехать в другую страну. Последняя мысль заставила сильно напрячься и подняла волну нетерпения. Но я все же вспомнил, кто я есть, и не стал предпринимать попытки ворваться в чужой дом. Оставалось и ждать. Вот только я не рассчитывал, что придется делать это так долго». Достав часы уже в третий раз, я понял, что торчу под лавкой больше часа. Терпение мое лопнуло, а дела неумолимо требовали моего участия. Неужели придется вернуться вечером? Только я собирался развернуться и направиться к ближайшей точке, где можно открыть портал, как к крыльцу лавки подошли первые покупатели. Не самые приятные наружности типы. При более детальном осмотре я сильно засомневался, что это все-таки покупатели, Больше смахивали на уличных воров. Может, это Хейл уже собралась бывать мое кольцо? Недолго думая, решил все же задержаться и проследить. Придется перенести пару встреч, но все, что касалось Леона и Хейл, сейчас казалось важнее. Двое мужчин. Один здоровый, с перебитым носом и недалеким взглядом. Второй одет приличнее, но все же видно, что не аристократ. Похоже, занимались эти двое тем же, чем и я а именно пытались понять, есть ли кто-то в лавке. Хотелось бы мне еще знать, в каких отношениях хозяйка лавки с этими явно опасными криминальными личностями. Но, как и меня, их ждало разочарование. Дома никого не было. Ждать открытия прямо у порога они не стали. Свернули за угол с противоположной от меня стороны. А вот я решил все же остаться. Как бы и вправду мое кольцо не ушло, не пойми к кому. Возможно, в старом артефакте пришли в негодность какие-то магические плетения, и поэтому я не мог его найти заклинанием. Если его сейчас упустить, можно и вовсе не найти. Подпирать стенки в переулке мне совсем не нравилось, и я решил засесть в кондитерской, хоть позавтракую. Как раз на улице имелось несколько столиков, где можно было устроиться с чашкой кофе. Оттуда открывался отличный вид на лавку хейлов». Игры в шпионов были мне совсем не по душе, да и выходил у меня это так себе. Я совершенно не заметил, как ко мне подкралась парочка драконов. Редмонд. От звука знакомого голоса, который я совершенно не ожидал сейчас услышать, вздрогнул и обернулся, чуть не пролив кофе. Амалия. Протянул я, едва сохраняя лицо. Ведь была она не одна, а под руку с женихом. Не так я представлял наш разговор после всего случившегося. Этаниэль Драйк тоже явно не был рад этой неожиданной встрече. Гобы мужчины жались в тонкую линию. На лице играли желваки, словно он готов был броситься в бой прямо сейчас. Машинально жались кулаки. В принципе, у простых людей за такое действительно можно получить в морду. Но мы вроде бы были представителями высшего общества. Впрочем, кто-то присоединился к нему недавно, так что расслабляться я не спешил. «Я не видела тебя на приеме у Бионтайна. Что-то случилось?» В ее тоне проскользнули виноватые нотки. Амалия крепко вцепилась в руку жениха и уходить не спешила. «Всерьез думает, что нам стоит говорить при нем?» «Ладно, послушаю, что она скажет. Если уж на то пошло, обвинить мне ее особо не в чем». Именно помолвка позволяет мужчине предъявлять какие-то права на девушку, а ухаживать за ней можешь не только ты. Как говорится, кто первый успел, тот и молодец. «Я тоже тебя не видел», — чуть приврал я. Пришлось уйти по важному делу в самом начале. В большой зал я так и не пошел, отсиделся у двойна в кабинете, прямо там на диване и уснул, обдумывая план по возвращению кольца, Проснулся под утро и вернулся домой. Как только переоделся, отправился выполнять нехитрый план. Но слухи о том, как знаменательно прошел бал, до меня уже дошли. «Поздравляю с помолвкой». На последних словах я повернулся к ее жениху и протянул руку. Что-то мы совсем забыли о приличиях. Выдавил из себя приветливую улыбку, какую мог. «Это не Эльдрайк, верно?» Повисла совсем незначительная, но однозначно неловкая пауза. Моя рука явно находилась в воздухе дольше положенного, в то время как мой взгляд не отрывался от темно-синих, прищуренных глаз Итаниэля Драйка. В них мелькали опасные молнии. «Редмонд Аландор, я тоже о вас слышал». Крепкое и даже слишком самоуверенное рукопожатие. Опять же затянувшееся. Между нами словно шел немой диалог, и суть его была проста. Амалия теперь чужая невеста. Моему обществу совсем не рады. Этот драйк воспринимает меня как соперника, и отнюдь не за место в совете. Он готов защищать свою самку, если я попробую ее вернуть. Не сказать, что я удивлен. Это естественный инстинкт дракона — защищать и оберегать свое. И не важно, речь о женщине или потомстве или о любимой драгоценности». Вы куда-то шли? Напомнил я, поступив не очень тактично. но разговаривать дальше мне не очень-то хотелось. во всяком случае вступать в открытые конфликты за женщины мне совершенно невыно. Когда речь касается пары дракона, тем более официальной, даже за дуэль не последует никакого наказания. И если Драйк в ней победит, его не накажут за мое убийство. И никто потом не докажет, что все на самом деле из-за делюшки власти и места в Совете, а вовсе не из-за дамы сердца. Впрочем, я не могу быть уверен, какими чувствами он на самом деле руководствуется и что для него важнее. «О, да, мы торопимся», — опомнилась Амалия. «Мы направлялись к моей модистке». «Заказать свадебное платье», — добавил и Таниэль, чуть расслабившись. «Уже?» Удивился я. Брови против воли поползли вверх, выдавая мои эмоции. Платье для свадьбы, конечно, очень важно выбрать, но к чему спешить? Да, времени осталось не так много, мы планируем пожениться до конца месяца, только еще не определились с датой. Амалия сдавленно улыбнулась. Не сказать, что ее улыбка была наигранной, скорее неловкой. Сложно было судить, какие на самом деле отношения между ней и этим Драйком. Но еще неделю назад Амалия была готова стать моей невестой. Может, Амалия таким образом хотела меня позлить и заставить ревновать? Если так, то она выбрала отвратный способ подстегнуть меня к брачному алтарю. Ненавижу, когда мной пытаются манипулировать. Возможно, если Амалия сама бросит своего жениха и захочет вернуться... Я подумаю, возобновлять ли с ней отношения. «Какие замечательные новости. Тогда не смею вас задерживать. У вас столько должно быть еще хлопот». Амали улыбнулась и так счастливо вздохнула, что меня чуть не затошнило. Неужели свадьба — это все, что ей нужно было для счастья, и неважно с кем? Во внезапно вспыхнувшую любовь между этими двоими за столь короткий срок и я не верю. Кажется, я разочарован». На этом унизительная для меня беседа закончилась, и я устала, опустился обратно на стул. Не так я представлял разговор с Амалией. Только сейчас понял, что, в принципе, еще был не готов к нему. Я не знал, что ей сказал бы «окажись мы наедине». А может, мне попросту нечего было ей сказать? Да, я хотел сделать ей предложение, но она его не дождалась. Это очевидно. Она сделала свой выбор правильнее всего было бы отпустить и забыть. Но на кону стояло место в совете. Для меня это на данный момент было важнее всего. Так что я не собирался уступать его драйку. Просидев в кафе еще час, я уже хотел уходить, когда заметил движение в лавке. Табличка с надписью «Закрыто» перевернулась на другую сторону. Но, наконец-то, явилась. Решительным шагом я направился к лавке. Отметил боковым зрением, что те двое подозрительных личностей метнулись в эту же сторону. Оказывается, затаились на другой стороне улицы. Зачем бы вы не пожаловали, ребятки, не сегодня? Дверь легко открылась. О моем появлении известил колокольчик, и девушка за прилавком дернулась, обернувшись на звук. На мгновение я замер, рассматривая свою новую знакомую. Волосы у нее оказались вовсе не светлыми, а темными, чуть волнистыми, цвета напомнившего расплавленный темный шоколад. Красивые черты лица, пухлые губы, пронзительный взгляд, светло-карих глаз. Фигуру подчеркивала простая одежда, но явно не дешевая. Впрочем, неудивительно, если она дружит с модисткой Амалией. Поверх юбки был повязан белый передник со множеством кармашков. Пожалуй, только он выдавал в ней простую торговку. Честно говоря, я не ожидал, что она окажется такой красавицей. Конечно, и раньше было очевидно, что она неплохо сложена, раз я перепутал ее с Амалией, которая считается одной из первых красавиц Алирена, но не думал, что она будет настолько хороша. Я даже растерялся и засомневался, что стоило разговаривать с ней в том тоне, на которое я настроился». Но стоило увидеть на изящном пальце свое кольцо, как злость тут же вернулась ко мне. Вот же нахалка, посмела носить как украшение. А может, возомнила себя моей невестой? Драконья сущность внутри довольно рыкнула. Явно не прочь рассмотреть девушку и в таком качестве. Это удивило. Но не настолько, чтобы я не заткнул зверя и не заставил сидеть смирно в дальнем углу подсознания. Мне предстоял интересный разговор, И третий тут явно был лишним. Но, словно издеваясь, мироздание послало нам еще компанию, в лавку пожаловали и другие клиенты. Мысленно выругался. Свидетели мне ни к чему. Надеюсь, они достаточно догадливы и сами уберутся куда подальше. Я подошел ближе к прилавку, надеясь, пока эти типы не мешают, присмотреться получше к девушке. По ее реакции на мое появление многое можно будет понять. Ее взгляд округлился, темные длинные ресницы затрепетали, когда девушка часто заморгала. Надеялась, что я ей привиделся. Наивная. Потом она посмотрела мне за спину и явно напряглась. Да, все-таки посторонние нам точно помешают. И уходить они не спешили. Здоровяк задел банку с сушеными травами, и та звякнула соседнюю, нарушая напряженную тишину. В том, что эти типы с хозяйкой лавки-приятели, я сильно засомневался. Девушка явно не обрадовалась, заметив мужчин. Впрочем, она и моему появлению не сказать, что была рада. Резко обернулся и, не сдерживая зверя, взглянул на мужчин. «Лавка на сегодня закрыта», — объявил я чеканя слова. И лишних посетителей словно ураганным заклинанием сдул из лавки на всякий случай перевернул табличку на закрыто, а потом еще и дверь запер. Исключительно, чтобы нашему разговору никто не мешал. Ну и чтобы кое-кто не попытался сбежать, если не захочет отдавать кольцо добровольно. Дракон внутри меня снова подал признаки жизни и довольно рыкнул. Не мог понять, чему он так радуется. Но в голове тут же всплыли картинки, Откровенного содержания в качестве вариантов, как можно выудить из девушки правду, чтобы она все рассказала. И зачем на Набалу появилась, и зачем амалии притворялась, и что с кольцом собиралась делать. А начать выпытывать правду непременно следовало с пытки поцелуями. Так, какие-то глупости полезли в голову. Интересно, с чего вдруг? Может, дракон в ней что-то учуял? Демонов-прилавок, разделявший нас, мешал принюхаться как следует. Но я все же придвинулся ближе. Вот только запаха девушки я совершенно не ощущал. И это было странно. Не может человек, да и любое другое существо, ничем не пахнуть. Разве что тут есть магическое вмешательство. Бросил взгляд на стройные ряды баночек и пузырьков. «Занятная лавка. Надо будет потом поближе с ассортиментом познакомиться». Но сейчас мне было куда интереснее познакомиться с ее хозяйкой. Точнее, одной из, если верить документам. Но старшую родственницу я не наблюдал ни утром, ни сейчас. Больше, чем уверен, мы с девушкой совершенно одни в небольшом двухэтажном здании, не считая кота, которого я видел через окно еще утром. Ну, значит, сейчас мы все выясним. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Выдавила девушка и улыбнулась, слишком неестественно для данной ситуации. Уверен, она меня узнала. Как и я не сомневался в том, с кем целовался вчера в доме Бионтайна. То, что девушка не собирается кидаться в объяснение и просто так возвращать украденное, я уже догадался. А Вот только подыгрывать и ходить вокруг да около не собирался. Я и так слишком долго прождал. Не прикидывайся дурочкой. Ты прекрасно знаешь, зачем я пришел. За моим кольцом. С чего вы взяли, что оно у меня? Мысленно зарычал. Я, конечно, и не надеялся, что будет просто, но не думал, что ситуация так сильно выведет из себя. Вцепился в деревянную столешницу-прилавка, с трудом контролируя своего дракона. Девушка отпрянула, явно опасаясь моего наступления. Нервно закусила губу. От этого простого жеста мой дракон зарычал. Все-таки что-то ему в ней нравилось, но я не мог понять больше, пока она так далеко. Заметил сбоку проход и решил зайти с другой стороны. Тем более за прилавком у кассового аппарата девушке некуда было больше отступать. Двинулся вперед, с дом уворачиваясь от душистых пучков трав, свисающих с низкого потолка. — Немедленно остановитесь, — потребовала она, набравшись смелости. Янтарные глаза вспыхнули, но я не успела разобрать, отголоски магии это или гневный блеск. «Да, ваше кольцо у меня!» Я подошел довольно близко, нависая над миниатюрной фигуркой, но она, должен признать, не выглядела загнанной в ловушку беспомощной жертвой. Явно нервничала и, скорее всего, думала, как выкрутиться. «Было», — поспешила она добавить, — «но оно исчезло, и я его не брала, позвольте заметить». Договорить я ей не дал, схватил за запястье и притянул к себе. Всем существом я ощутил присутствие артефакта, так что зрение меня не подводило, а эта нахалка врала мне в лицо, пытаясь сделать из меня дурака. Стоило коснуться девушки, как пальцы ощутили тепло. Кожа была нежная, запястья хрупкими. Но сделал я это не из любопытства и желания потрогать новую знакомую. От прикосновения кольцо тут же ярко засветилось, привлекая ее внимание а ситуация становилась все интереснее. Леона, широко распахнув глаза, смотрела на кольцо, словно действительно была уверена, что его там нет. Его проявление явно удивило ее, но и разозлило. Она гневно приощурилась и вырвалась из моего захвата. «Сейчас я его вам верну, не надо так нервничать», успокоила меня лавочница и попыталась дернуть кольцо с пальца. «Снова не хочет сниматься», с отчаянием простонала она, «Может, намочить и мылом?» Не снималась снова. То есть она уже пыталась это сделать. Мысли медленно крутились, складываясь в логическую цепочку. События вечера проносились в голове яркими картинками. Поведение моего дракона и кольца артефакта находили свое объяснение в неутешительном факте. Леона хотела пройти мимо меня, сбежать, но я не дал, положив руку на плечо. Мыло не поможет. Почему же? Дернула она плечом, сбросив мою ладонь, и подняла на меня взгляд, в котором отчетливо читались вызов и готовность защищаться в случае чего. Честно говоря, не такой реакции я ожидал. Оно вас выбрало. Озвучил я очевидное. Звучало как-то странно. Девушка уставилась на меня, явно ожидая пояснений. Поздравляю. Вы теперь невеста. Чья? Моя невеста. Выплюнул я. Окинул еще раз взглядом лавку, увешанную свежими травами, и полки с магическими ингредиентами, аккуратно расфасованными по банкам. Прекрасно. Только невесты из лавки мне и не хватало. Если союз Амалии и Драйка я считал неравным, то это... Леона Хейл простая девушка из торговцев. Я и она — это настоящий мезальянс. По-хорошему, все надо было решить как можно скорее, но кольцо не желало сниматься, так что на это уйдет время. В голове внезапно возникла идея, как можно использовать эту проблему для дела. Не в моем положении разбрасываться внезапно приобретенными невестами».